Глава двадцать седьмая. Триумвиром для устроения государства он был в течение десяти лет. В этой должности он сперва противился коллегам и пытался предотвратить проскрипции, но когда проскрипции были все же объявлены, он превзошел жестокостью их обоих. Тех еще многим удавалось умилостивить мольбами и просьбами. Он один твердо стоял на том, чтобы никому не было пощады. Он даже внес в список жертв своего опекуна Гая Тарания, который был товарищем по эдильству его отца Октавия. Примечание. Пространное описание проскрипции сорок третьего года смотри у Опиана. А о Тарании глава 12. Более того, Юлий Сатурнин сообщает, что по совершении проскрипции Марк Лепитт извинялся перед сенатом за случившееся и выражал надежду, что с наказаниями покончено и отныне наступит время милосердия. Октавий же, напротив, заявил, что он хоть и прекращает проскрипции, но оставляет за собой полную свободу действий. Правда, впоследствии, как бы раскаиваясь в своем упорстве, он возвел во всадническое достоинство Тита виния Филопемена. Так как О нем говорили, что он во время проскрипции укрыл своего патрона от убийц. Будучи триумвиром, он многими поступками навлек на себя всеобщую ненависть. Так Пенарий, римский всадник, что-то записывал во время его речи перед солдатами в присутствии толпы граждан. Заметив это, он приказал заколоть его у себя на глазах, как лазутчика и соглядатая. Тедди Афра, назначенного консула, Который язвительно отозвался о каком-то его поступке, он угрозами довел до того, что тот наложил на себя руки. Наложил на себя руки сэ «се прецепитавит. Быть может, разбился, бросившись с высокого места или утопился. Квинтгаллий. Притор пришел к нему для приветствия с двойными табличками под одеждой. Октавий заподозрил, что он прячет меч, однако не решился обыскать его на месте, опасаясь ошибиться. Но немного спустя он приказал центурионам и воинам стащить его с судейского кресла, пытал его как раба и, не добившись ничего, казнил своими руками, выколов сперва ему глаза. Сам он, однако, пишет, что Галли под предлогом беседы покушался на его жизнь, а за это был брошен в тюрьму потом выслан из Рима и погиб при кораблекрушении или при нападении разбойников. Трибунскую власть он принял пожизненно и раз или два назначал себе товарища на пять лет. Примечание. Трибунскую неприкосновенность «Агуст» имел с 36 -го года пожизненную трибунскую власть двадцать третьего товарищами его были Агриппа в 18-13 годах до нашей эры и Тиберий в 6-1 годах до нашей эры и в 4-14 годах нашей эры оба раза как предполагаемые наследники принял он и надзор за нравами и законами Также пожизненно. В силу этого полномочия он три раза производил народную перепись, хотя и не был цензором. В первый третий раз с товарищем в промежутке один. Примечание. О надзоре за нравами и законами говорит Идион, но сам Август утверждает, что не принимал такой должности, ибо у предков ее не было. Перепись он производил в 28 году до нашей эры с Агриппой, в 8 году до нашей эры один и в 14 году нашей эры с Тиберием.